14 августа, часть вторая. Выбирать одежду они закончили, но до обеда еще оставалось свободное время. Когда она наконец могла выйти вместе с тацией, Мейки не хотела просто возвращаться домой и потратить случай впустую. К счастью, Тация тоже не любил сидеть дома. К тому же, сегодня он решил обслуживать семью, точнее сестру. Никак особо не обсуждая между собой, они решили так провести время до вечера. Сейчас они находились в здании, которое специализировалось на моде для молодых женщин. Здесь была не только одна одежда, но были также и обувь, головные уборы, аксессуары, различные безделушки, купальники и юкаты по сезону. Здание было наполнено такими товарами на всех 14 этажах. Даже кондитерские и продуктовые лавки с легкими закусками были для молодых женщин. Это была довольно грозная атмосфера для мужчин, но совсем другое дело для женщин пар. Хотя его спутницей была сестра, никто ничего не заподозрит. Как ни странно, если не прислушиваться к разговору между ними, будет почти невозможно сказать, что они брат и сестра. Или скорее, если не останавливаться на выражении Миюки они сама невозможно будет это сказать даже вблизи. Со своей рукой, счастливо переплетенные с рукой Татсу, ютившийся внешний вид Миюки, неважно как на это посмотреть, давал идеальное впечатление влюблённой девушке. Предвзятые люди могли даже подумать, что они несбалансированная пара. Такие мысли, вероятно, будут ограничены лишь мужчинами, после чего сопровождающие дамы обвинят их в том, что они похотливо уставились на другую женщину и соответствующе накажут. Что ж, это была отчасти ожидаемая гармония. Как упоминалось ранее, здание в основном содержало магазины для женщин, оно не было особенно интересным для мужчин, Большинство из тех, которые были со своими девушками, или тех, которые хотели завести девушку, похоже, были здесь лишь чтобы осчастливить партнершу. Мужчины с такими мыслями, отбросив свое собственное удовольствие, могли, наверное, остаться здесь очень надолго, но Тация, мягко говоря, не был таким. Тем не менее, пока Тация сопровождал Миюки в ее просмотре витрин, он вообще не выражал никаких признаков нежелания. Когда глаза Миюки оживленно сияли или заполнялись разочарованием, Его глаза мерцали теплотой. Было ли это врождённым или приобретенным, отпечатано другими или развито самостоятельно, но пока Миюки с Тацией, для нее не имеет значения, в городе она или в горах. И для него тоже. Он и вправду этого хотел, пока она рядом, остальное не имеет значения. Любой, кто знал их обстоятельства, прекрасно это понимал. Миюки и Татсой сильно зависят друг от друга, но, возможно, больше со стороны Тации, чем с Миюки. Тем не менее, если и вправду спросить их об этом, они, наверное, просто в ответят «не ваше дело, не ваша забота». За этим может также последовать наказание, более болезненное, чем у Дарканя. Но их суровое отношение не из-за такого грубого вопроса, и так будет тем же, даже если кто-то грубо вторгнется в их личное пространство. Обедая в ресторанчике для спагетти, они холодно посмотрели на молодого человека, сидевшего за ближайшим столиком. Татсу и Юки зашли сюда по случайности, или скорее по своей прихоти. Обедая вне дома, они редко выбирали места с такой открытой планировкой. В основном они шли в места с личными комнатами, или по крайней мере с кабинками с секциями между столами. Если этого не делали, то могли собрать слишком много нежелательного внимания, большинство из которого, понятно, было направлено на Миюки. Благодаря сегодняшнему случаю, они, наверное, решили, что большинство клиентов будут женщинами, и мужчин, скорее всего, все равно будут сопровождать женщины. Что ж, это закончилось тем, что они выдали желаемое за действительное. В тот миг, когда Миюки вошла в ресторанчик, и за ней вошел Тацо, суета внутри в одно мгновение стихла, даже официант, что необычно для такого повседневного заведения, именно официант, а не официантка, был парализован. Даже Тацо не ожидал такой гиперчувствительной реакции. Он думал, что место, которое имеет дело с модой на такой регулярной основе, должно по крайней мере иметь некоторую устойчивость к красоте Миюки, но на самом деле именно потому, что это место имело дело с модой, здесь было лишь несколько возможностей увидеть настоящую красоту масштабами Юки. Официант пришел в себя, когда Таци был на грани того, чтобы развернуться и пойти прочь. Наверное, он очистил мысли и почувствовал тревогу Таци и вономер не уйти. Был это профессионализм официанта или отсутствие хитрости, и ему, по крайней мере, удалось сохранить двух клиентов. Даже если бы они были разборчивыми, вероятно, встретили бы такой же ответ в любом другом заведении. Поэтому Тация молча последовал за официантом, который повел их за пустой столик. В свою очередь, Миюки, как правило, уклонилась бы от такого внимания, но стерпела. Пока здесь Тация, всё это всего лишь мелочи. У столика для двоих не было фиксированных кресел, По крайней мере, они их не видели. Но, скорее, были деревянные стулья. После того, как официант по его запросу принёс им стулья, Тация повернулся к Миюке. Когда он отодвинул стол, чтобы она села, она застенчиво посмотрела на него в ответ и сделала реверанс. Сев за стол напротив, Тация взглянул на официанта. В спешке тот принес и предложил меню. Непринужденно взяв меню, Тация отпустил его. Его поведение было несколько не по возрасту, полно достоинства. Что официант от бесцеремонного обращения не чувствовал никакого дискомфорта. взгляды посетителей, глядевших на Миюки за доли секунды, и приключились на тацию, Большинство из них были девушками, но в их сознании чувство дискомфорта сменилось на своего рода согласие. Хотя они ранее в мыслях принижали Миюки, думая, что за несбалансированная пара и ее вкус в мужчинах ужасен, все это сменилось на идеальная пара, и они полностью приняли поражение. Отбросив соперничество, завистливые взгляды сменились на похвалу. Однако пары, особенно со стороны парней, почувствовали тревогу, похожую на ревнивое подозрение. Лишь немногие из парней смогли понять взгляды своих девушек, но подсознательная часть из них инстинктивно понимала, нас захватила взгляды их девушек или будущих девушек не только ее чарующая красота, но и глубокая любовь между ней и сидевшим напротив парнем. Новый игрок вышел на сцену сразу же после того, как Тация закончил делать заказ. Она была невероятной красавицей, ей было около 20, в расцвете молодости Ее царственный цвет и блеск был как непреодолимый букет роз. Каким бы ни было место или время, ее красота всегда привлекала внимание. Она это очень хорошо понимала, и всецело ею пользовалась. Её напыщенная внешность, однако, не вызывала недовольства окружающих, По всей видимости, она полировала свой образ осознания, чтобы все на нее обращали внимание. Делала это, будто это была ее карьера. Будто коммергер ее величества, следом шел молодой человек, наверное, немного старше неё. По всей видимости, она была актрисой. В 2095 году реалистичная 3D-графика в большинстве своем заменила роль идолов, но роль актрисы еще осталась областью живых женщин. У неё была аура, которая не содрогнется, даже если ее представят как ведущую актрису. Можно было лишь гадать, почему она пришла в такой обычный ресторан, может, просто по прихоти, или на просто искала место. Единственное, что можно сказать наверняка, если наступит в это место, заполненное обычными людьми, то совершенно точно привлечет всеобщее внимание. Она полностью этого ожидала, и не из-за числа или чувства собственного достоинства, просто она уже множество раз испытывала подобное, Что уже стало почти правилом. Будто это уже вторая натура, она направила свое обаяние и подготовилась, что все оставятся на нее. Однако на этот раз ожидания оказались далекими от истины, как и в золотом правиле, нет правила без исключений, ее полоса опыта столкнулась с исключением. Официант, который ее поприветствовал, показал чувство удивления и восхищения, но такая реакция была гораздо спокойнее, чем она ожидала. Чтобы простой официант появился перед ней и сохранил хладнокровие, по ее опыту это требовало значительной смелости. Однако из 80% посетителей ресторанчика небольшой шёпот прошел лишь в непосредственной близости от них, и пара заинтригованных глаз и голов повернулась к ним с удивлением. Как мужчины, так и женщины признали ее красоту, затем, будто потеряв интерес, тут же повернулись назад, чтобы посмотреть на что-то внутри ресторана. Забудем о внешности. Она была актрисой. За пять лет со времени дебюта она создала себе прочную позицию актрисы, невосприимчивые не выживут в этой индустрии. За годы компьютерная графика улучшилась, и обаяние больше не было абсолютным преимуществом. Не только из-за красоты, но и из-за чрезвычайно острой чувствительности и волевым действием не по годам, она получила свою славу. Впрочем, даже нормальной чувствительности, не говоря уже об острой, хватило бы, чтобы прийти к единому заключению. Она поняла, что в этом ресторане есть что-то, что привлекает больше внимания. Для нее это не было чем-то интересным, скорее даже неприятным. Она с ужасом невольно подумала о том, что за человек был здесь, который мог привлечь больше внимания, чем она сама. Однако гордость звезды не позволяла ей пропустить этот инцидент, в котором люди просто посмотрели, или скорее бросили взгляд, на них двоих. Когда ее вел официант... Она просто пыталась не смотреть туда, куда смотрели все остальные клиенты. Тем не менее, случайно это или из-за планировки помещения, но столик, к которому их вели, был как раз по диагонали напротив столика, который привлёк всеобщее внимание. Садясь, она заставила себя взглянуть украдкой с принудительной небрежностью. Там сидела молодая пара. Парень, который сидел к ней лицом, хотя и выглядел неплохо, не был похож на того, кто может привлечь внимание дам. В таком случае центром всеобщего внимания должна быть девушка, которая сидит к ней спиной. Как я и думала. Она приняла храброе лицо. Что лишь доказало, что та девушка определенно необычна. По правде она уже поняла это в тот миг, когда мельком взглянула на ее профиль. Возможно, даже со спины она вынуждена осознала, та девушка уникальна. Прежде у нее не было такого чувства. На словах это нечто похожее на отчаянную ревность. Она совершенно точно не считала себя выбранной богами. Положение, которое она сейчас с гордостью занимала, было не по промыслу божьему, но было достигнуто стремлением к более изысканной внешности, изучением наваждения внешнего блеска и жадным обучением всему, что только возможно в актерской игре. Но та девушка была другой. Неважно, была ли она любима богом или заключила сделку с дьяволом, но, очевидно, она особенная. Она была в измерении недоступным простым усилиям. Она понимала, это неразумно. Чтобы та привлекала всеобщее внимание без каких-либо усилий, это заставило ее, которая отчаянно стремилась к этому всю жизнь, чувствовать себя дурой. В ее груди появилось глубокое желание еще раз доказать, что слава не зависит от врожденной внешности. Она поманила сидевшего напротив молодого человека, чтобы тот наклонился, и прошептала ему на ухо.